Глава вторая. Яма Винтада. Часть первая. Тихое сопение и храп смешивались со звуками рассекающего в воду корабля и плеском волн. Все это, включая гудящую после выпитого голову и зверский холод, мешало Кейну заснуть. Завернувшись в плащ, он решил подняться и немного пройтись. Поеживаясь и осматривая темные воды, окутанные густым туманом, он остановил взгляд на сгорбившейся фигуре на носу корабля с зажатым в вытянутой руке фонарем, тусклый свет, которого серебрился, отсвечивая от корки бледного иния, покрывавшей его тряпье. Кейн невольно сравнил смотрового с опекуном Витазархом, изображение которого видел когда-то в разрушенном храме Старого Мира. Во время колониальной войны было уничтожено много подобных храмов, за что имперское духовенство с лихвой оплатило восставшим еретикам. Внезапно фигура смотрового ожила, он поднял руку, отчего заиндивелая ткань сырого плаща затрещала и раздался хриплый крик. «Земля! Винтада!» Кейн вздрогнул. «Винтада!» его родной дом, его земля. Он подошел к фальшборту и стал всматриваться в темноту, в которой начали проглядываться очертания далекого берега, изломанного, черного, скалистого и безжизненного. Когда-то винтатцев боялись и уважали на всей террасекунде, а ее цветущие поля воспевались по колониям. Но нас империей уничтожила это место, и теперь в большинстве своем это лишь выжженные неплодородные земли, носящие жалкое название. Яма Винтада. Резкий звон судового колокола вернул его в реальность. Сигнал к сбору – они скоро причалят. С трудом отвернувшись, Кейн вернулся к своему лежаку и забрал котомку. Постепенно – Палуба заполнилась проснувшимися пассажирами, которые выстраивались вдоль бортов, чтобы увидеть приближающуюся землю. По мрачным лицам некоторых из них можно было легко определить выходцев с винтады. Они не шутили и не смеялись, а лишь молча смотрели в сторону берега. Корабль медленно вошел в порт Веноваля. Как только они пришвартовались, Кейн дождался, пока все покинут корабль, и последним сошел на берег. Он ступил на родную землю и вдохнул ее в воздух. воняла гарью, рыбьими потрохами и застоявшейся водой. Земля же была сухой и потрескавшейся, сплошь усеянной осколками камней и породы, через которую изредка пробивались пучки пожелтевшей травы. Кейн нагнулся, набрал горсть земляного крошева и медленно пропустил сквозь пальцы. Вот и все, что осталось от когда-то великой страны. Теперь же это поистине яма. Яма Винтада. Кейн достал папиросу и, чиркнув спичкой по поясу, закурил. Осмотревшись, нашел взглядом группу сошедших с корабля наемников. Всего около 30 человек, с которыми он пил эти несколько дней. Некоторые из них были и так же, как и он, с Акмеи, других же подобрали с самых разных уголков колонии. Регада, Дзорт, Санат, Новый Телеон и бездна знает откуда еще. Но одно Кейн знал наверняка. Эти люди не отсиживались в тылу и не понаслышке знали вкус крови и запах пороха. Так что Шемид был прав. Судя по всему, на винтаде затевается что-то серьезное. Поправив мешок, он направился к ним и остановился в некотором отдалении, прислушиваясь к негромкому разговору. «Ну и что это за бездна?» Тучный мужик по имени Лорд Рот нервно ковырял вновь открывшуюся язву на шее и оглядывался по сторонам. «Нас же должны были встретить, верно?» «Но расстреляй меня, секурист! Я не вижу ни одного мундира!» «Не поминай секуриста в суе!» Имени этого высокого и тощего, как жерди мужчины, Кейн не знал. «Нам сейчас только его не хватало!» Все одобрительно загудели, а кто-то особо суеверный даже сплюнул через плечо. Кейн же лишь презрительно фыркнул и хрипловато хохотнул. Они так же, как практически все ветераны, ошибочно называют тех, кто имеет хоть какое-то отношение к разведке, секуристами. Его реакция не осталась незамеченной, и он мгновенно привлек к себе всеобщее внимание. «Чем это я тебя так развеселил, а, весельчак? Не поделишься радостью со стариной Жеком?» Жек по прозвищу Тощий хрустнул костяшками пальцев, и оскалился наполовину беззубым ртом. За Кейна ответил костоправ, вставший рядом и подружески положивший руку ему на плечо. «А вы что, ребятки, не сообразили еще? Весельчак Дым у нас раньше был секуристом!» Видя, как меняются их лица, Бен остался доволен произведенным эффектом и, запрокинув голову, громко рассмеялся. «Ну, вы даете! Называется, не знали, с кем бухали!» Его смех подхватили расслабившиеся наёмники. Как только атмосфера разрядилась, повеселевший Костоправ посмотрел на Брустера. «Ну так что, господин секурист, ты-то по поводу всего этого что думаешь?» Кейн выдохнул дым и указал рукой с зажатой в пальцах папиросой за их спины. Думаю, вы зря беспокоитесь. Наша делегация прибыла. Все повернулись и стали наблюдать за появившимися из-за угла дальнего дома всадниками с тремя повозками, которые направились в их сторону. Всего Кейн насчитал восемь душ, включая возничьих, одетых в синие мундиры аэгисматериум. Трое кирасиров были вооружены мушкетами и тяжелыми кавалерийскими палашами. У оставшихся двух Он поначалу заметил только легкие шпаги, но как только они подъехали ближе, увидел у каждого по пистолю за поясом. Возничие же на первый взгляд вооружены не были. Бен уважительно цокнул, склонив голову на бок. «Хорошие у них, однако, лошадки!» Кейн кивнул. «Кони действительно у всех были крепкими и красивыми». Сразу видно, что о них хорошо заботятся и наверняка кормят даже лучше местных рабочих. Из отмеченных им двух всадников со шпагами отделился человек невысокого роста, смотревшийся карликом на своем гнедом жеребце. Если судить по офицерским нашивкам на мундире и звездам на левой стороне груди, это был лейтенант. Он остановился прямо перед ними и заговорил сиплым, Простуженным голосом. «Приветствую на винтаде!» «Я лейтенант Фальфорд. Ищу отряд добровольцев, Прибывших сюда по рекомендациям на корабле Долакон. Среди вас есть такие?» «Есть!» Кейн швырнул окурок под копыта жеребца, Одновременно с этим пытаясь нашарить в кармане пачку, Чтобы закурить еще одну. «Это мы!» «В таком случае предъявите конверты!» – скомандовал лейтенант. Кейн не стал торопиться, наблюдая, как остальные достают коричневые конверты и показывают их сиплому. Краем глаза он также отметил, что Костоправ тоже не спешит показывать свою пригласительную. Фальфорд, убедившись в наличии документов, кивнул и отдал приказ. «Лезьте в повозки!» «Я сопровожу вас в лагерь!» Дождавшись, когда все погрузятся, лейтенант развернул своего гнедова и возглавил их отряд, который окружили остальные всадники. Кто-то недовольно проворчал, что все это напоминает конвоирование военнопленных, но тут же заткнулся. Они медленно тронулись вслед за направляющим, слегка покачиваясь из-за неровной, сплошь усеянной рытвинами и ухабами пыльной дороги. Изредка им попадались пешие патрули, и все чаще встречались обычные горожане, бредущие по своим делам. «Хочешь заработать на буханку хлеба? Вставай пораньше, бери кирку, натягивай комбинезон и иди работай». Насколько знал Кейн, эгида ленивых работников не держала. Да уж, этот городок сильно отличался от чистенькой и опрятной Акмеи. Здесь не было того обманчивого лоска и приторной лжи о светлом будущем. Даже наоборот, тут каждый понимал, где его место и что будет с его семьей, если он заболеет и потеряет работу. Хотя, насколько Кейн мог судить, в Веновале люди жили весьма сносно. По крайней мере, по ним не скажешь, что они сильно голодают или нуждаются в теплой одежде. Словно в ответ на его мысли налетел очередной поток ледяного ветра и заставил плотнее закутаться в плащ. Ему бы сейчас не помешал стаканчик виски для разогрева. Чтобы отвлечься от мыслей о холоде, он вновь стал рассматривать дома и постройки, тянувшиеся вдоль улицы и тесно сжавшиеся друг к другу. Словно им тоже было холодно, и они хотели согреться, привалившись к своему соседу. Странно. Кейн всегда думал, что возвращение сюда не принесет ему ничего, кроме новых страданий, но сейчас он абсолютно ничего не чувствовал, даже элементарной тоски или грусти. Ему было просто все равно, словно он и не ехал по останкам родной земли и его не покидало такое странное ощущение, словно он что-то оставил, потерял, забыл. Да, именно забыл. Забыл что-то очень важное, жизненно необходимое. То, без чего Кейн перестал быть самим собой. Но поглоти его бездна, что же это? В задумчивости Брустер поднял взгляд к небесам, уже поменявшим темные цвета на привычное серое марево. Их вывезли за пределы города и повели дальше вглубь чахлых долин, когда-то цветущих и прекрасных. На пути им попадались заброшенные хибары, пересохшие русла когда-то полноводных рек, сейчас заросших кустарниками. Только они еще и могли расти на этой мертвой земле. Хотя так было не везде. Попадались и клочки плодородной земли, на которой горбатились местные, пытаясь хоть что-то вырастить, надеясь, что их усилия не пропадут даром, и скоро тьма отступит, и они вновь смогут увидеть солнце. Бену уже нравилась эта картина, пропитанная отчаянием и безысходностью, но в которой еще можно уловить надежду на счастливое будущее. Колонии не заслуживали иной участи, кроме как медленно гнить заживо, погружаясь все глубже на самое дно. Поэтому он расценивал все происходящее как заслуженное возмездие, божественную кару, неизбежность, которой он ни на мгновение не ставил под сомнение. Ведь если старый мир разрушен, то почему колонии должны быть исключением? Всему рано или поздно приходит конец. Так пусть катятся в бездну вслед за остальными. И Бен, по мере сил, им в этом с радостью поможет. Когда дорога, петляя резко, пошла вниз, им открылся вид на еще один городок, в котором расположился лагерь Аэгис Материум, со всех сторон, огороженный высокой стеной, состоящими на ней солдатами с мушкетами на изготовку. Несколько оборонных башен сверкали дулами пушек а за ними раскинулся целый комплекс с казармами, складами, конюшнями и жилыми постройками. «Видимо, лагерь был разбит в одном из заброшенных городков, который гильдия отстроила для своих нужд», — подумал Кейн. «Целый военный комплекс, а не место расположения добывающей компании». «Хотя, чего он, собственно, ожидал? Это неудивительно», Ведь ни для кого не секрет, что Егида очень ревностно защищает свои интересы и даже оплачивает услуги мобильной армии наемников. И, насколько он знал, никто особо не был против того, чтобы вооруженный контингент находился на их землях. Учитывая разгул различных бандформирований, это обеспечивало сохранение порядка в регионе, который был на руку гильдии. Поэтому нередко А Эгис при содействии властей организовывала патрулирование территорий и защиту жителей. Кейн окинул взглядом своих попутчиков, а может именно в этом причина найма ветеранов? Защита винтацев? Не исключено. С городских стен их конвой заметили еще издали и пропустили без промедлений. Как только они преодолели ворота, Фальфорд спешился, оказавшись чуть ли не на голову ниже Кейна и, сложив руки за спину, скомандовал «Всем построиться и приготовить бумаги для проверки!» Брустер спрыгнул с повозки и занял место в шеренге, после чего вытащил из внутреннего кармана помятый конверт и протянул подошедшему помощнику лейтенанта молодому солдату с чернеющей полоской усов на губе. Тот забрал его, И, изучив бумаги и сверившись со списком в руках, согласно кивнул и направился к следующему. Бен сплюнул и тоже отдал свою рекомендацию. И так все повторялось до тех пор, пока проверяющий не остановился у побритого налыса парня с глупой улыбкой на лице, засунувшего большие пальцы рук за ремень. Окинув его раздраженным взглядом, младший офицер нервно помахал перед ним рукой. «Не задерживаем! Подаем документы!» «Извиняйте, командир! Я свои, видимо, на корабле посеял! Но я стабильно у вас в списке прописан! По имени, гляньте! Уитл Датланд из Йоме!» Проверяющий секунду смотрел на парня, потом обернулся к лейтенанту. Фальфорд, недолго думая, отдал короткий приказ. «За ворота его!» Двое наемников тут же подскочили к парню и, заломив ему руки за спину и не обращая внимания на крики, потащили к выходу. «Вы охренели? Я есть в списке! Посмотрите в свои гребаные бумаги! Я есть в списке!» Кто-то из стоявших рядом с Кейном пробормотал. «А на корабле он говорил, что его зовут Хамфри». Когда Уитла Хамфри вышвырнули за ворота, офицер, как ни в чем не бывало, продолжил обход. У остальных документы оказались в порядке. «Так...» Фальфорд забрал у помощника бумаги и бегло пробежался по списку. «Сейчас вас всех проводят в казармы, где вы получите договор о сотрудничестве с Аэгис Материум. Если кто-то не умеет читать...» Попросите принесшего вам договор зачитать его. Как только подпишите документы, вам выдадут форму, амуницию и припроводят в душевые, после чего покажут спальные места. Если все сделаете быстро, успеете на обед. Свободны!» Кейн вздохнул с облегчением. «Все прошло без проблем. Спасибо Шемиту. Ведь пойди, что не так, и окажись документы подделкой, он окинул оценивающим взглядом подручных Сиплова и солдат на стенах, то выбраться отсюда, избежав расспросов, было бы затруднительно. А так попасть сюда особого труда не составило, а дальше будем действовать по обстоятельствам». Подхватив пожитки, Кейн вместе с остальными отправился за помощником лейтенанта, который продолжал инструктировать их по дороге. Я младший лейтенант Тарто Джац. До того момента, пока вас не распределят в группы, за вас отвечаю я. Поэтому по всем возникающим вопросам обращайтесь ко мне. Блок 2Б казармы офицерского состава. Сами вы временно будете проживать в общем блоке Г. Теперь о главном. Перед тем, как вы поставите свою подпись, Вы все должны уяснить одну вещь. Мы – профессиональная наемная армия на службе у гильдии. И подписав контракт, вы станете одними из нас. А это значит, что вы должны жить по установленным правилам, если хотите задержаться в наших рядах. Запомните, каждое ваше действие оставляет след на репутации гильдии. А это значит что, надев мундир эгиды, вы несете полную ответственность за совершенное. Поэтому вам следует хорошенько выучить основные постулаты нашей службы. Никаких попоек в служебное время. Никакого разбоя или насилия. Никаких драк. Соблюдение субординации и безоговорочное подчинение приказам старших по званию – А также неразглашение внутренней информации. Нарушение устава повлечет за собой увольнение и в отдельных случаях трибунал. В отдельных случаях. Кейн усмехнулся. Эти ребята уже начинают мне нравиться. Если кто из новоприбывших и надеялся на службу спустя рукава, то теперь на это вряд ли стоит рассчитывать. Пусть ты прошел войну! «Но здесь ты обычный солдат, а посему изволь подчиняться или катись». Правильный подход. Брустер окинул взглядом окружающие его дома и постройки. Он также обратил внимание на то, что их провожатый тактично умалчивает о структуре лагеря и ведет отряд в основном общими дорогами. Видимо, это подстраховка на случай, если кто-нибудь из них пойдет на попятную. Ведь если ты ничего не видел, то и спросу с тебя никакого, верно? Вскоре они вышли к казармам, которые были устроены на месте старых амбаров. Это и был пресловутый блок Г, или, как его называют наемники, пехотный блок, или же используют более фривольное слово на букву Г. Как они позже узнали, помимо пехотного здесь был также тактический блок В офицерский, блок Б, и командный, блок А. И если с пехотным все ясно, то в тактическом в основном служили те, кто хорошо показал себя во время службы и посему был распределен по специальным группам. Гарнизон, патруль, охрана, так называемые «бродяги», мобильная группа реагирования, которую постоянно перекидывают из одного места в другое по мере необходимости, разведка и так называемые универсалы, которым везде комфортно. Тактикам были выделены отдельные от пехоты казармы, а вот у офицеров все было еще лучше. Собственные дома на окраинах. Ну а самые лучшие квартиры – Естественно, достались командованию. Их завели в один из амбаров, внутри которого практически все свободное пространство занимали двухъярусные койки и велели располагаться. Кейн и Бен практически одновременно направились в самый конец помещения, заняв дальние кровати и выбрав верхние ярусы. Оба руководствовались тем, что в случае чего всегда есть время проснуться. Да и к тому же обычно начинают расправу с нижних. Бен, скинув свои пожитки, покосился на расположившегося на соседней койке брустера. Стоит ли и доверять ему? То, что они вместе выпили, еще ничего не значит. Слишком свежи были воспоминания о том, как дым гонялся за ним по всей линии фронта. Он не верил, что жажда мести может исчезнуть бесследно, Сам Уилтерс тому подтверждение. Ведь именно ненависть к колонистам помогала ему терпеть их каждодневное присутствие, улыбаться, любезничать. Все это было только ради того, чтобы, когда настанет время, отомстить им, приложив руку к последнему аккорду их существования. И если для этого ему надо будет подружиться с Брустером и служить интересам колоний, он это сделает. «Читать, писать умеете?» Бен вынурнул из своих размышлений и рассеянно посмотрел на подошедшего адъютанта. «Умеем», — ответил за обоих Кейн. «Давай бумаги и самопиши». Он взял договор и протянул один из экземпляров к остоправу. «Частенько в ступор впадаешь». «Я просто задумался», — проворчал Бен и уставился в документы. Кейн хмыкнул и тоже принялся за тщательное изучение договора. Условия были весьма неплохие. А Эгис Материум предлагала тысячу марок в месяц плюс премиальные, не считая производственных расходов. Отдых раз в год сроком до месяца. И если он хоть что-то понимал в договорах, то тут все было чисто. Никаких мутных строк мелким почерком, все четко и доступно. Кейн, недолго думая, расписался и вернул бумаги. Все-таки он сюда не на отдых приехал, чтобы придираться к деталям. Костоправ тоже сомнениями не дерзался и все быстро подписал. Когда все заключили контракт и с официальной частью было покончено, Тарто Джац вновь взял слово. «Теперь, после того, как вы сообщите адъютанту ваш размер, вам выдадут обмундирование». На всякий случай отмечу, чтобы вы тщательно следили за своим внешним видом. Что касается амуниции, то ее вы сможете получить в оружейной. Душевые и столовая находятся на территории блока. По расписанию обед в 12, ужин в 7. — А завтрак? — спросил кто-то из наемников. — Только обед и ужин. Остальное за ваш счет. — Еще вопросы? Он обвел взглядом ветеранов. Вопросов больше не было. Тогда это все. Поздравляю со вступлением в Аэгис Материум!